Дорогие читатели, на связи редакция Trendbooks. Меня зовут Алина Сафронова, я руководитель редакции и человек, который отбирает книги в наш издательский портфель. Мне очень приятно, что вы прослушали историю от Даны Делон. Я уверена, что она вам понравилась. Романы Даны Делон дарят полное погружение в атмосферу европейских городов и мир французской романтики. Книги Даны Делон прекрасны всегда — Но зимой, в период новогодних праздников, они особенно волшебны. От всей души поздравляю вас с Новым годом. Надеюсь, что вместе нас ждут еще больше хороших книг, любимых историй и радостных эмоций, от которых замирает сердце. С любовью от всей команды Trendbooks.